Новая концепция вызвала необходимость в новых наблюдениях и в тщательном сопоставлении с уже имевшимися данными. Было установлено, что периоды повторяющейся активности живых организмов колеблются в очень широком диапазоне. Некоторые из таких периодов приближаются к тысячной доле секунды. тогда как другие составляют секунду или целый час. Наиболее широко изучаются ритмы, период которых приближается к 24 часам. Существуют также недельные и месячные ритмы, а у некоторых организмов определенные явления повторяются через каждые 7 и даже 17 лет. Если организму жизненно необходимо повторять некое явление каждую тысячную долю секунды или один раз в 17 лет, то надо думать, что такая система должна быть обеспечена какими-то средствами для измерения проходящего времени. Только в этом случае она сможет эффективно функционировать. Но если растения, животные действительно содержат в себе некий часовой механизм, возникает целый ряд вопросов. В каком месте организма находятся эти часы? Как они работают? Помогает ли этот механизм в борьбе за существование? И если помогает, то каким образом? В поисках ответов на эти вопросы биологи пришли к неожиданному открытию. Оказалось, что реакция организма на внешний раздражитель решающим образом зависит от той фазы ритмического цикла, в которой организм находится в данный момент. Ранее все наблюдения за естественными процессами, все тщательно спланированные лабораторные эксперименты выполнялись без учета этого обстоятельства. Вольф, сотрудник Нью-Йоркского университета, в своей работе, посвященной исследованию ритмических функций в живых системах 1962 год, писал, что периодические изменения в системе могут быть чрезвычайно серьезными, Действие одного и того же агента в одной фазе периодического цикла может быть благоприятным, в другой фазе того же цикла – губительным. Не исключено, что в свете гипотезы о биологических ритмах некоторые из полученных до последнего времени данных могут приобрести совершенно иное значение. признанием ритмичности функционирования организмов, многие до сих пор необъяснимые, едва заметные или значительные отклонения в действии фармацевтических, физиологических, химических агентов или агентов, влияющих на психику человека, станут, вероятно, более понятными. Ведь вам возможно, то какую-то часть имеющихся данных придется заново пересмотреть или отвергнуть вовсе, если принять во внимание все нормальные и аномальные вариации в ритмике биологических процессов. Подтверждением тому служит, например, наблюдение хирургов-отоларингологов из Талахаси, штат Флорида, которые обнаружили, что после операционных кровотечений во второй четверти лунного месяца на 82% больше, нежели в другое время. Однако современные биологи резко расходятся во взглядах на природу биологических часов. Признанный авторитет в этой области Луацли Томпсон Называет три устоявшиеся точки зрения по этому вопросу Первое Биологические ритмы приобретаются в результате обучения Второе Биологические ритмы являются врожденными Третье